А сама царевна в них ничего тяжелее цветочка не держала. Что-то сделать можно всегда. И шарес ваш такая же тряпка. Взял, достугнул бы кулаком по столу. Альк показал царевичу пример, сорвав досаду на подвернувшемся столбе. навес вздрогнул, шумно вспорхнули испуганные голуби. А лучше папаше своему, поплеши.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 Белокосый сунул жару гитару, развернулся и исчез в одном из переулков, прежде чем друзья успели опомниться и толком его расспросить. Поле боя, впервые оставшееся за рыской, больше смущало ее, чем радовало. рассказывая по маленькой комнатушке на втором этаже, внизу гомонили, стучали кружками, тянули песни под выпившие савряне, девушка старательно распаляла себя воспоминаниями.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 но рыска, вместо того, чтобы порадоваться вместе с другом, побледнела еще больше. «Жар!» — прошептала она, судорожно хватаясь за край стола. «Мне кажется, он сказал домой вовсе не про кормильню». Дом почти не изменился. Только черепицу переложили. Была темно красной стала серо-синей, будто новую шапку надел. Хлопнула дверь.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 За декоративную сосульку с треугольным наконечником, по которой не взобраться, слишком скользкая. Лицом к соседнему дому, до которого хорошо бы прыгать с разбегу, и немалого. В полисаднике под ногами орали коты. «Им было хорошо, Альку не очень. Это тебе не по земле ходить, когда постоял щепочку и отдохнул. Чем дольше висишь, тем сильнее ноют руки и немеют пальцы».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 Саврянин занес было ногу, чтобы пнуть ее как следует, но в последний момент передумал. Еще и босую ступню когтями подерет. И только злобно цыкнул «Брысь отсюда, дура!» Кошка подскочила и наддала ходу резвее, чем если бы действительно пнул. Похоже, кто-то из горожан навсегда лишился прекрасной крысоловки. Альк торопливо собрал расшвыренную по кустам и земле одежду